Глава 32. 29-й год, 35-е число 5 месяца, понедельник, Порто-Франко. С утра серый транспортер подхватил меня возле дома, после чего я переоделся на конспиративной квартире и выехал оттуда уже на том самом экспедишене, на котором ездил на встречу с Юсефом, заехал в депозитарий, забрал сумку с липовыми деньгами и оттуда рванул прямо на аэродром.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 Крейсерская скорость самолетов побольше, выше, чем у него. Так вот и проходит. Это? Это на что ли, летит. Похоже на караван. Не намного быстрее меня. Да, эти братья-французы удачно свой аэродром расположили. Никто, похоже, мимо не пролетает. Кроме совсем уже больших машин с большими же баками. Да и подобных на нем я немало видел. И ведь посреди ничего, в саванне... В этом месте даже фирм никаких не было, не говоря уже о городках. На дороге заправка будет километров через... Через семьдесят, пожалуй, да и все. И сама дорога пуста, пока досюда никто еще не доехал. Я рано вылетел, и скорость куда выше, чем у наземных колонн. «Сесна или что это?» Продолжала неторопливо отрываться от меня. Я посмотрел след, а потом вздрогнул от резкого хлопка где-то впереди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 Так что выпрямляем. Черт, дорога градусов под 20 лево идет. Криво вышел. Выравнивать, выравнивать. Сблизи она даже широкая. А вот отсюда просто полоска, в которую попасть проблема. Право, право. И теперь влево. Ловлю. Вроде нормально, по оси стал. Она, конечно, так себе прямая, но все же. Высота. Сколько там еще вперед? Блин, задрать нос при мертвой палки надо. Забыл.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 Общий выключатель, к черту всю электронику не загореться бы. Но вроде... Нет, ничего из-под капота не видно, не горю. Стоп. Какого черта электронику выключил? Рация, Мэйдэй подать. Может, кто и услышит, хоть и сомнительно, потому что я на земле, кругом холмы. Сесна откликнулась сразу. Кодиак, папа, два ноль четырнадцать, принял Мэйдэй, на приеме. То есть и не Cessna вовсе, то-то мне показалось, что киль другой и что-то еще. Но я не настолько эксперт, чтобы во всех марках разбираться. Это Hornet, ноябрь 9285, вынужденная посадка на дороге, поломка двигателя. Hornet, сообщи свой статус. Кодек, сел гладко. Это я даже с некой гордостью. Сам цел одним куском. Нуждаюсь в технической помощи.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 «Но тот сумку вытащил, как раз с миллионом. Открыл. А вот это нехорошо, по чужим сумкам шарить. Я бы этого делать не стал. И гля, открыл и на дорогу бросил. Что-то говорит остальным. В багажный отсек полез, вытащил мой калаш. Нет, уважаемый, вы как хотите, но я в такие случайности не верю. И что делать? до да смываться, что же еще?»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 что их специально с той стороны сюда выписывают. Просто... Ну вот очень, они как-то на автомате действовали. Синхронно, как единый организм, прошедшие боевое слаживание давным-давно. Так-так. Кодьяк на ту сторону дороги идет, и уже хвостом поворачивается. Шанс. Это уже шанс прибавить своему отрыву еще сотню-другую метров. Все, не ждать, пошел. А тут уже приналек, времени мало, очень мало. «Не знаю, за сколько там олимпийцы стометровку бегают, но мне кажется, что я не сильно отстану». Бежал так, что ноги из суставов выламывались. Керабин перед собой, плохо подогнанный рюкзак колотит по спине плитника. Жужжание самолетного двигателя удалилось, но начало смещаться. Скоро он ко мне боком повернется уже. Если не повернулся, ну уже тут рукой подать. А я все добежать до заросли не могу, и прибавить ходу сил нет».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 Увеличение чуть прикрутить, чтобы холмик целиком в прицел лес Если второй появится, то на одном из склонов, надеюсь что пойдет этого проверить, который отзываться перестал. Да нет, сам выстрела не слышали, этот калибр банка так не глушит, чтобы за три сотни метров. Слышал он все и уже понял, и остальные поняли. А нервы вроде того вибрировать перестали, осталась одна сосредоточенность. Они там профессионалы, ну и что?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 «Вернуться к дороге вот там уже залечь тихо? И ждать подхода конвоя в помощи? Чего угодно? Пусть шарят по саванде в поисках меня, а я буду там, откуда и ушел». Еще рывок за следующий низенький холмик, и он уже дорога передо мной. Огляделся с помощью тепловизора, ничего не увидел. Прислушался к самолету, который даже не смог разглядеть. И снова рухнул вперед, успел даже разглядеть свой автомат на земле возле самолета, И разворошенную сумку, из которой вывалились куклы. В траву, бегом. Вон еще метров сто и опять заросли. Вот там и спрячусь пока. Звук кадика вроде бы приблизился. Надо приналечь. А то весь смысл моего такого хитрого маневрирования потеряется. Еще немного, быстрей, быстрей. Сердце уже выскакивает. Ноги словно с трудом прорываются через высокую жесткую траву. Еще немного, еще.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 Все сгодится. Мы в Порсмот идем, сказал старший, говоривший с британским акцентом. Можем довести до туда, можем высадить на заправки. но ну или встречная колонна попадется. По дороге, подумаю, до заправки далеко. Миль шестьдесят. Значит, время есть, заключил я. Мне к вам? Здесь подожди. К ним. Он показал на подходящую колонну автопоездов и взялся за рацию.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 Так, вроде территория тут. А чья тут, кстати? Это зона Порто-Франко или уже британская? Британская, пожалуй. А выглядит все, как с картинок про Нью-Мексико пятидесятых пожалуй за Загражован стоянка. Там битые машины. Вроде и целые есть, но отсюда плохо видно. Прошел магазин, решив, что там проще всего узнать, что тут и как, когда машины пойдут. Типичный магазинчик в Лукомане.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 зевнув и прикрыв рот ладонью. Я взял с полку бутылку минеральной, упакованный сэндвич и положил все у кассы. чем могу помочь, сэр?» спросил дед. «Мне надо найти попутку до порта Франка. К кому можно обратиться?» «Кайлин, на заправке! Она поможет! Отстали?» «Нет, я пилот. Сел на вынужденную, вот и болтаюсь туда-сюда».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 Дверь вся ободрана, он показал на низ водительской двери. Водила ногой ее открывал. Точно, как раз передний нижний угол обивки сплошняком исцарапан. Особенность не своих машин. Заодно отметил, что стеклоподъемники ручные, что для американской машины даже непривычно. «Верх панели, видишь?» Он показал пальцем. «Чуть пошел, под солнцем подолгу стоял, но на скорость не влияет. Руль...»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 Тощая дама лет в пятидесяти с птичьим профилем, оказалось еще и почтарем, а на территории промзоны торчала вышка со всякими антеннами, и оттуда я отослал сообщение демси вкратце описав случившееся. Ответа ждать не стал, а сразу же прыгнул в машину и погнал в сторону поворота на Эсбери. До самого поворота ни одной встречной мне так и не попалось. Так что я бы пока топтался на заправке. После поворота дорога стала уже, но не хуже, так что скорость держать получалось, а вот на рулении уже пришлось серьезно сосредоточиться. И черт с ним стратами, эта машина все равно пригодится, если совсем не разобью сейчас, потому что скорость у меня малость запредельная для этой дороги, местами я вообще под сотню разгоняюсь, аж подпрыгивая. Хорошо, что база у этого шеи длинная, головой в потолок не врезаюсь. Правда, придется ее оставить у аэродрома, но разберусь, так просто не брошу. Хорошо, что дорога более или менее просматривается вперед и крутых поворотов нет, так что удерживаюсь. Сначала просто гнал через саванну, а однажды, чуть не врезавшись в выскочившего из-за высокой травы свина, потом еще начали появляться признаки человеческой жизни, то раньше, то какой-то амбар прямо в поле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 Что в этом повороте слегка повело? Дурак так дурак, надо соответствовать. Я к машине уже привык, занос научился держать. Дальше, еще дальше оторваться надо. И дорога совсем пустая, подозревая, что по ней почти никто и не ездит. Из Хагли катаются в сторону трассы Порто-Франко-Портсмут, из Эйлсбери на Каркасон, скорее всего, а этот отрезок толком и не нужен никому.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 «Так, банку на ствол. Сейчас она понадобится». Зажал защёлку, покрутил рукой, убедившись, что надел правильно. Затем поискал позицию поудобнее. Вот так. Прямо на меня должен с подъёма выйти. А как увидят пикап, стоящий в кусте с открытой дверью, то ещё и притормозят с гарантией. Ждать пришлось ещё минут пять. Сначала увидел пыль, потом услышал дизель.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 Да, сидим, терпим. Мимо ноги мохнатая скалопендра в траве проползла. Я еле сдержался, чтобы не наступить на нее ботинком. Даже на вид, тварь омерзительная. К тому же еще и ядовитая. Схватишь рукой, сильно пожалеешь. Как раз ее вот эти самые шерстинки, что ли, и ядовиты. Не помрешь, но помучаешься. Я книгу про местный животный мир люблю на ночь почитать. Просвещаюсь понемногу.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 Пусть это в основе и Стоунеровская платформа, но под газовый поршень с коротким ходом, то есть куда лучше обычной системы. Вот он виден, тут цевьё ажурное, через него всё насквозь. Прицелы, тоже СИК, четырёхкратные. Да у них всё СИК, как оптом закупали. Впрочем, оптом наверняка и закупали. Глушители на всё, стали Титан самые лучшие, и тоже СИК разумеется. Два подлиннее, два компактных.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 И чем больше я рылся в машинах, разгрузках и карманах, тем больше в этом убеждался. Впервые в жизни увидел реддоты с тепловидением. Даже не слышал про такое. А у этих две штуки нашлось. И да, опять СИК, модель ЭХ1. Даже увеличение есть двухкратное. Мое счастье, что они так ни разу и не поняли, куда глядеть. Бинокли, дальномер, четыре компактных реддота, то есть рефлекса, уже стоящие на оптических прицелах.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 Загнал ее в кустарник, в самую гущу, и побрел за пикапом. Теперь это все еще перегрузить надо, и можно дальше ехать. Куда ехать? Тут я не сомневался. На транзитный куда и гнал. Там есть серьезная связь. И там, или стоит сейчас, или оттуда улетел тот самый Кадьяк. И они что-то должны были делать с ранеными. Его не могли не заметить.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 Оно на этикетках красного вина здесь попадается. А Эйлсбери с чего живет? С серебряной шахты в основном. Ну и обогатительные фабрики. У нас маленький город, три тысячи населения всего. Не скучно? Кому как? Она усмехнулась. И я в Мельбурде раньше жила, и знаете, кем работала? А откуда мне знать? Репортером в желтой газете. А потом раз и уехала сюда со своим парнем.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 На поверхности все лежит. Но есть нюанс. Кто-то должен был заложить заряд в мой самолет. Аэродром довольно неплохо охраняется и наблюдается. по чужой машины крутиться сложно. Тем более с ней что-то делать. И стоит мой хорнет открыто, не в ангаре. То есть закладывал мину тот, кто имел свободный доступ к самолетам. Или механик. Его яцек зовут, поляк, молодой и толковый парень.